Красный ягуар. Вот так оно все и началось. «Заходите», — повторила Алина и пошире открыла входную дверь. «Вы одна?» — с опаской спросила Нина. «Ваш муж только что ушел. Надеюсь, вы не сцену ревности устраивать пришли?» «Нет», — тихо сказала Нина. «Я давно уже смирилась с тем, что у него любовница». «Ого!» И Алина окинула ее оценивающим взглядом. Такой тип женщин нравился ей меньше всего. Тихая, безответная. За себя постоять не умеет. Изменный мужа сносится смирением. но ну, просто святая. Как это раздражает. Зачем же она пришла? Проходите в гостиную. Прямо. И Алина Одинцова посторонилась. Она шла следом за Ниной и чувствовала непонятное волнение. От серой мышки в очках с толстыми стеклами едва уловимо пахло какими-то тонкими и очень дорогими духами. Алина была уверена, что дорогими, она в этом разбиралась. Но названия духов не знала, потому что сама такими не пользовалась, предпочитая либо классические, либо терпкие, мускусные ароматы, вызывающие. Этот же был цветочным, нежным. Волосы гостей были зачесаны наверх и собраны в пучок. Алина видела ее хрупкие плечи и тонкую беззащитную шею. На пороге гостиной Нина замялась, оглядывая дорогую мебель, тщательно продуманный интерьер, со вкусом подобранные вазы и безделушки на камине. Все не только дорого, но и стильно. Алина в этом знала толк. — Что же вы остановились? — спросила хозяйка и прошла к низенькому столику. на котором по-прежнему стояли широкий пустой бокал и стакан с остатками виски. И с него пил мой муж», — сказала Нина, кивнув на стакан. «Да, он пил из этого стакана и сидел на этом диване. И что?» С иронией спросила Алина. «Вы не заняты?» Взгляд у Нины был жалобный. «Нет. Дизайнер опаздывает, ее машина попала в пробку». И у меня есть свободное время. Ну что же вы встали? Проходите, садитесь. Предложила Алина. Пробка. Эхом откликнулась Нина. Что? Муж меня так называет. Пробка. Говорит, что я очень глупая. И вы терпите? А что делать? Ведь я люблю его. С отчаянием сказала Нина. Она по-прежнему стояла, не реагируя на приглашение хозяйки. Послушайте. сказала Алина. Если вы думаете, что между мной и вашим мужем роман? Нет, нет. Алина энергично замотала головой. Пучок на макушке, из которого торчали шпильки, затрясся. Алина смотрела на нее с откровенной жалостью. Маленькая серая мышка. Я знаю, зачем он приходил. Вот как? Нина, достяйте да же вы наконец. Я сказала, что временем располагаю. «Вы пришли поговорить, не на пороге же, сядьте!» Она послушалась, села на диван, сложив на коленях руки. Ее поза выражала покорность. Алина вновь почувствовала волнение. Эта женщина не умеет оказывать сопротивления. Совсем. Словно глина, которая, когда с ней работают, принимает любые формы, а без человеческого тепла и внимания засыхает и покрывается коркой. «Вы пьете что-нибудь?» — спросила хозяйка. «Я не пью». «Как, совсем?» «Да, то есть бокал шампанского на Новый год и...» «Можете не объяснять», — вздохнула Алина. «И не курите?» «Что вы?» «Впрочем, я тоже не курю. Выходит, что нам заняться нечем, а?» «Я не совсем понимаю. Ну, мы хотим побеседовать». Не смотреть же в глаза друг другу, сложив на коленях руки. Руки надо чем-то занять, и глаза тоже. Существует хороший способ — сигарета. Есть пепельница, куда можно время от времени опускать взгляд, тряхивая пепел. Но мы с вами не курим. Так, может, возьмем по бокалу вина? Я же сказала, что не пью. А я сказала, возьмем. Это не значит, выпьем. Вы можете взять в руки бокал? Да, наверное. После паузы ответила Нина. Алина Одинцова пошла на кухню и сделала две маргариты. Эта женщина ее интриговала. Алина почувствовала интерес. «А как было бы здорово изменить ее совершенно, эту маленькую серую мышку! Есть ведь потенциал!» Она вернулась в гостиную и протянула Нине бокал. Вид у Нины был, как у нахухлившейся на ветке воробушка. Она пришла поговорить, но уже растеряла всю свою решимость. Алина сделала глоток и сказала. «Пейте!» «Я не...» «Да на вас лица нет!» «Ну что вы, дрожите!» «Я чувствую себя неловко!» «Пейте!» Алина покорно сделала глоток. «Ну, начинайте!» Сказала Алина. «Итак, вы в курсе, что муж вам изменяет?» но закатить мне сцену ревности не хотите. Вы утверждаете, что знаете, зачем он сюда приходил. Так зачем?» «Он вас шантажировал», — тихо сказала Нина. «Откуда вы знаете?» — подалась вперед Алина. «Все-таки он мой муж, и у меня много свободного времени. Вы хотите сказать, что следите за ним?» Нина молчала. Но «Ну, не стесняйтесь. Признаюсь, я тоже следила за своим мужем». и, если хотите, могу поделиться опытом. Мой муж-следователь. Все так же тихо сказала Нина. Напекаете на то, что следить за ним трудно? Что он очень осторожен? Я случайно услышала его разговор по телефону о деньгах. И потом, я знаю, какая у него зарплата. И хотя мы очень экономим, словом, я знаю, что дом на такие деньги не построишь. Он берет взятки. «У вас есть доказательства?» — напряженно спросила Алина. «В общем-то, я совершаю бесчестные поступки. Мне стыдно», — призналась Нина, словно нырнула в ледяной омут. «Но ведь он тоже совершает бесчестные поступки». «Выпейте», — велела Алина. «Я не... Выпейте!» Нина зажмурилась и залпом осушила бокал. Поставила его на стол и вытерла тыльной стороной ладони губы. «Все». «Милая, а он об этом знает?» «О чем?» «Что вы в курсе? Знаете о взятках?» «Видите ли?» «Да». «Так вот, чем вы его держите», догадалась Алина. «А вы не пробка. Напротив, умница. Все правильно. Я тоже такая». «Думаете, мне все это легко далось?» и она взглядом обвела гостиную. «Моя жизнь сплошной кошмар», — призналась Нина. «Я делаю то, что мне делать вовсе не нравится. Но мне так хотелось знать, откуда у него деньги. Муж полагает, что я глупа, но считать я умею. У меня по алгебре была пятерка», — наивно сказала она. «И в магазин я хожу. Я прекрасно знаю, сколько что стоит. Мой муж живет непосредством. Мне просто хочется все изменить, ведь он хороший человек. Мы могли бы жить по-другому. Какая идеалистка!» Думала Алина, слушая ее. «Какая наивная!» По окончании Нининого монолога она сказала. «А он того стоит?» «Что? Ваш Юра стоит таких усилий? Хотя, попробую догадаться, он ваш первый мужчина, так?» «Да», — покраснев сказала Нина. Красивый, не глупый, хозяйственный, при должности не бизнесмен, не бизнесмен, не большой начальник, но все же. Подруги завидуют. Материально вы от него зависимы. «Нет, вовсе нет», — горячо сказала вдруг Нина. От Маргариты она заметно захмелела. Нежное лицо покрылось румянцем. Алина определила, что кожа у женщины тонкая. Сосуды находятся близко. Вот и пылают, как факел. «Как вас понимать?» — спросила она. «У меня есть деньги», — призналась Нина. «Вы что, работаете?» «Ну...» — Нина замялась. «Я не люблю об этом говорить». «Хорошо, не будем». «Пока», — мысленно добавила Алина. Тайна Нины Грековой ее уже заинтересовала. «Я так понимаю, что муж вас совсем не уважает, раз называет пробкой. Ведь это же оскорбительно!» Он так шутит. Хороша шутка. Расскажите, как вы живете? «Как все», — пожала плечами Нина. «Стою, провожу мужа на работу, делаю уборку, стираю, потом иду на кухню готовить обед. Иногда Юра приезжает домой, перехватит что-нибудь и вновь исчезает. У меня очень много дел по хозяйству». «У вас дети?» Алина припомнила, что ни разу не видела в машине грековых ребенка. «Нет», — с болью в голосе сказала Нина. «Но квартира и дача. Два дома. Уборки очень много. И... у меня есть тело». Она мной замялась. Потом, словно оправдываясь, сказала. «Юра последнее время редко бывает дома. Он подрабатывает в частном детективном агентстве консультантом. Любит порыбачить. Поэтому я успеваю по хозяйству. Но, в принципе, график у меня напряженный». Милая, чтобы удержать мужа, вы поступаете правильно и неправильно. Начать надо с себя. Как вы выглядите? Как обычно. Не думайте, все эти вещи дорогие. Заторопилась Нина. Я вижу. Алина тихонько вздохнула. Но они вам не идут. Юрий не нравятся вульгарные женщины. Он не выносит, когда ярко красится. А вы знаете, усмехнулась Алина, вспомнив, как Греков смотрел на ее грудь в глубоком вырезе домашнего платья. Сами же сказали, что у него есть любовница. Вы их видели? Это случайные связи. Мой муж не способен увлекаться всерьез. Но случайные женщины не скромница ведь. Разве они выглядят как вы? Неужели ваш муж подойдет к такой женщине? Я не знаю. «Послушайте», — вкратчиво сказала Алина, — «я уже поняла, что вы одиноки. Я тоже. Осталась одна». «Да, я слышала. Какая ужасная трагедия!» — искренне посочувствовала Нина. «Потерять близкого человека. Я вам так сочувствую. Очень!» «Спасибо». Алина еле сдержала усмешку. «Так, что у нас получается? Две одинокие женщины, одна вдова». «Другая, соломенная вдова. Живут по соседству. У них есть общая тайна». «Какая тайна?» «Вы знаете, что ваш муж берет взятки, а я — жертва шантажа. Видите, как много у нас общего. Разве это не повод сойтись?» «Вы предлагаете, чтобы я заходила к вам в гости?» «Не только. Мы можем куда-нибудь поехать. Вот вы говорите, что у вас есть деньги». «Да». кивнула Нина. «И много?» «Достаточно. То есть я понимаю разницу между тем, что вижу здесь, и... Я знаю, что мои деньги не идут в сравнение с теми, что имеете вы. Но для людей моего круга это много. Очень много. Поэтому я держу это в тайне. не от мудша тоже. Не хочу его развращать деньгами», покраснев, поспешно добавила Нина. «Хорошо». «Денег у вас достаточно. И как вы их тратите?» «Помогаю людям». «Что?» «Даю долг. Тем, кому они нужнее». «Скажите, а вам долги возвращают?» «Какое это имеет значение?» «Я сомневаюсь, что возвращают. Уверена в этом». «Ну и что?» «Но это же ваши деньги. А что мне с ними делать?» «Мужу отдать? Это еще больше осложнит наши отношения». прямо сказала нина, я знаю его слабое место он патологически жатен, нет вы не пробка ласково сказала алина, вы умница и вам надо подумать о себе я уже поняла вас все эксплуатируют вы несчастны, а ведь это так просто быть счастливой вы молоды привлекательны у вас замечательная подруга подруга Да, я хочу стать вашей подругой. Кстати, у меня тоже плохое зрение, но я ношу контактные линзы. У вас, Нина, замечательные глаза. Огромные, голубые, а волосы. Мечтательно сказала Алина. Нет, красить их не надо, Распустите и завить. Купить яркое платье, непременно короткое. У вас хорошая фигурка. И в отличие от меня женственная, с тонкой талией. Нет. Вы должны начать новую жизнь. Я, наверное, не готова. Нина поднялась с дивана, слегка пошатнулась, но удержала равновесие. Я просто пришла сказать, чтобы вы не давали ему денег. Что вы не первая. У моего мужа уже были проблемы с законом. Он как-то признался мне, когда выпил. Мать одного из подследственных обвинила его во взятничестве. Было служебное расследование. Юру вызывали на коллегию. Ему пришлось уйти из городской прокуратуры. А ведь он ожидал повышения в должности и звании. «И давно это было?» Безразлично поинтересовалась Алина Одинцова. «Да, дело как-то замяли. Я так поняла, что высшие чины тоже были замешаны, потому и...» «Ой, сказала лишнее!» Юра обрадовался переводу в «Зеленоград». Уголовное дело на него тогда не завели, просто предупредили. Выкрутился одним словом. «Вышестоящие чины, наверное, помогли». Усмехнулась Алина. «Себя спасали». «А в области, значит, ваш замечательный муж присмотрел себе хлебное место и...» «О чем это вы?» «Так, мысли вслух». «Нина, а ведь вы ко мне еще придете». «Почему?» «Потому что вам больше некуда пойти». «А между тем...» Вы в отчаянии. Муж вас запутал, запугал, зародил вас кучу комплексов. Добросовестно их вырастил. Вам надо от него освободиться. Я без него ничто. Это он вам так сказал, рассмеялась Алина. Все мужчины таковы, мечтают вырастить из жены безропотную домохозяйку, буквально навязывают ей этот образ, а потом обвиняют в ничтожестве. У них всех мания величия. Генералы, командующие армией из одного солдата. Изменитесь, Нина, станьте собой. Я... Я подумаю. И гостья вышла в просторный холл. Не оборачиваясь, Нина направилась к входной двери. Алина следом. И вновь этот запах. Цветочный аромат. Она никогда не реагировала так остро на запахи. Запах мужского одеколона и сигарет оставлял ее равнодушной, хотя Алина знала, что многие женщины от этого сходят с ума. Аромат мужественности и грубой силы. Ее же волновал цветочный. «Мне не надо об этом думать», — оборвала Алина свои мысли. «Это от одиночества, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Да, Нина Грекова, несомненно, лучше собаки».